Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки. «Кто из них граф?» — услышал я позади нас ее шепот. «Вот этот!» — с длинными усами отвечал гимназист. Ему услышали сзади себя серебристый смех. То был смех разочарованный. Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера, я, а не этот фигми со спитым лицом и длинными усами.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 И я вижу ее, с ее невинно детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого безгрешного существа? Но тут же около моей чернильницы стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза утомленные, но гордые развратом неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения, который Урубенин не назвал бы преувеличенным. Она дала Буре поцелуй, и Буря сломала цветок у самого корня. Много взято но зато слишком дорого и заплачено Читатель простит ей ее грехи.